Глава сто тридцать четвертая. Ваш сад. Следует помнить, что сад строгой планировки в так называемом французском стиле, где клумбы, газоны, дорожки расположены в строгом геометрическом порядке, требуют высокого уровня знаний и большого ухода. И напротив, в саду английского типа легко скрадываются все просчеты, которые может допустить садовод любитель. несколько кустов, квадрат газона, горячка с цветами вдоль стены или живой изгороди — все это неброское в перемешку составит основные элементы декоративного и очень практичного ансамбля. Если к несчастью отдельные экземпляры не дадут ожидаемых результатов, их очень легко пересадить в другое место, и они не будут создавать ощущения несовершенства или неухоженности всего сада в целом. Поскольку остальных цветов, разбросанных разноцветными пятнами различных по высоте, всегда хватит, чтобы радовать глаз. Этот способ планировки, чрезвычайно ценный в Великобритании и Соединённых Штатах, называется mixed border, то есть смешанный газон. Цветы, посаженные таким образом, сплетаются, перемешиваются друг с другом, как если бы они выросли сами по себе и придают саду естественный вид, в то время как высадка цветов на строго квадратных и круглых клумбах всегда вносит определённую искусственность и требует безупречности и совершенства. Другими словами, как по соображениям практического так и эстетического свойства, садоводу-любителю следует посоветовать микст бордер. Альманах Ашет В скобках глава двадцать пятая.